Глава третья. Лизавета путешествует по горам в плохую погоду. на утро спали, пока не рассвело. То есть долго. И оказалось, что снаружи идет дождь. Мелкий настырный дождь, который уже успел залить все кострище. Новый костер сделали маги, вещи под крышей только отсырели, но не промокли. Часов давно не существовало, и по прикидкам Лизаветы выехали они где-то ближе к обеду кто-то из служек бурчал, что таким темпом встречать перелом года придется где-нибудь меж камней в горах, а вовсе не в приличном месте. О таком моменте елизавета уже успела позабыть. А собиралась же вечерами расшивать платье, и у нее еще были клочки ткани на подарочки. Но каждый мать его день был интереснее предыдущего. Вчерашний так и вовсе. А каков день, таков и вечер. Даже песен уже не пели два дня и рассказов не слушали. елизавета никак не представляла себя в такой ситуации, потрошащий тюк и пришивающий какие-то штучки к платью при свете магического фонарика, о котором, кстати, пришлось бы еще кого-нибудь попросить. О нет, перевязать, переодеть, отмыть, накормить и спать. И хорошо. А сейчас вокруг не было ничего хорошего. Самым хорошим выглядел капюшон плаща. Он не промокал мгновенно, а впитывал влагу постепенно. Наверное, и сохнуть потом будет неделю, если вообще удастся дожить до такого светлого момента, в котором вокруг окажется сухо. За день такого момента не случилось. До сумерек неспешно поднимались в гору под дождем. В сумерках остановились на какой-то мокрой поляне. Слушки натянули меж деревьев в большой тент. Маги осушили землю под ним, шатры поставили плотно друг к другу и костер сбоку. Его тоже поддерживали маги по очереди. Быстро варились, быстро ели и снова было не до песен сказок. Утром, правда, сокол посмотрел на ее унылое лицо и попросил у брата Джанфранко кофейных зерен. Кофе немного подправил ситуацию особенно из таких рук. Лизавета так и сказала, но после первого часа верхом под дождем уныние вернулось. Много лет назад Лизавета уже шла в гору под дождем. Тогда это был поход к минеральным источникам в Саянах. Но чтобы попасть в ту долину, сначала нужно было подняться прилично так наверх и взять перевал. Вот они и шли, под мелким дождем весь день. И потом еще сутки стояли с той стороны перевала, у границы леса потому что многочисленные речки вздулись, и перейти их можно было только промокнув насквозь. Впрочем, через день погода наладилась, и дальше они дошли без проблем. И вышли тоже. Но когда поднимались к перевалу и потом спускались с другой стороны, Лизавете казалось, что в мире остались только камни, вода и грязь. И больше ничего. Здесь ей тоже казалось, что в мире остались только камни, вода и грязь. И немного деревьев. Здесь граница леса, если и была, то существенно выше и они с огоньком, которые бредут по этому всему. вредут бредут. Ой, кажется, впереди что-то происходит. Ехавшие в авангарде Сокол, Альдо и Антонио с уважением рассматривали громадную кучу камней, засыпавшую их дорогу к чертям собачьим. Лизавета сдвинула капюшон и взглянула наверх по склону. Ну да, вся эта радость взялась откуда-то оттуда и совсем недавно. Результаты подобных обвалов ей случалось наблюдать на берегах Байкала, на старой железной дороге. Но там обычно или можно было как-то обойти, или уже расчищали для того, чтобы мог пройти поезд. Здесь же не было ни поездов, ни владельцев этой дороги, а кучки разбойников с магами или без таковыми себя не считали. Да хоть бы тролль какой-нибудь здесь жил, который разбирал бы все это безобразие, а мы бы ему заплатили за проход, думала она. Руджеро попробовал что-то сделать, то есть разогнать камни с тропы, спустить их ниже по склону и принялся бесконтактным образом выуживать с краю большой, присыпанный мелочью валун. Лизавета поняла, что именно произойдет секундой раньше того, как сверху посыпалась новая порция камней и щебня, да так, что пришлось резво отступать обратно по тропе, пока никому не прилетело по голове. Ну да, оно тут как-то лежало, а его потревожили. Сокол спрыгнул на землю, следом за ним то же самое сделали Лис и брат василию Они подошли к завалу, постояли там, Потом сокол извлек какую-то круглую штуку, и они некоторое время внимательно смотрели, что показывает штука. Мальчишки и телечка тоже сбились в кучку и шептались. Брат Джанфранко что-то бурчал под нос, что слышали только трое служек, а крыска, казалось, дремлет в седле, хоть и такая же мокрая, как и все остальные. Потом сокол позвал мальчишек, что-то им объяснил, и Джованни с Руджеро отправились куда-то назад по дороге. Джованни вернулся где-то через четверть часа и сообщил, что да, есть отворот с тропы направо, не очень заметный, но наезженный, следы там смыты не все. Джованни вернулся еще попозже со словами, что тропа дальше расширяется и становится похожа на нормальную дорогу. Туда и отправились. Сокол по-прежнему ехал первым, за ним Джованни и Руджеро, последним брат Василио, а перед ним Антонио и Серафина. Остальные один за одним между ними. Так даже и поговорить-то толком не получалось, хоть бы и с тилечкой или с кем-нибудь, кто мог рассказать про эти горы. Так и ехали, до сумерек. И после того, как стемнело, тоже. Наверное, нужно было добраться до какого-нибудь конкретного места, как вчера, чтобы не ночевать под дождем на улице. Новые звуки ворвались в маленький мирок Лизаветы внезапно. Крики, скрежет металла о металл. Кажется, опять кого-то повстречали. И лучше бы не встречали никого. Достали уже эти местные придурки, что им в дождь-то дома не сидится. Впрочем, лязг и крики быстро стихли. Лизавета сощурилась, но все равно впереди была только спина брата Джанфранко, широкая и мокрая, и зад его коня, и какой-то свет факелов, где-то там, где сокол и лис. А потом стоящие впереди двинулись, и Огонек тоже двинулся следом за ними. И Лизавета увидела утоптанную площадку. Тропа шла прямо на нее, меж двух огромных камней, а сама площадка уходила куда-то в недра горы. Пещера. Не иначе. Романтика. Мать ее. Декабрь. Ночь. Дождь. Горы. Пещера кому рассказать обхохочется да вот рассказывать некому но может быть им разрешат переночевать в пещере и там не будет так лить за шиворот а значный шиворот уелизаветы промок к чертовой матери а из плаща можно было выжать ведра три воды не меньше и из остальных также но еще чуть-чуть елизавета -чуть, уснет прямо в седле под дождем ход да заворачивают в пещеру какой-то человек с факелом показывает куда идти и кто-то из отряда даже туда идет елизавета пришла в себя от знакомого голоса «Госпожа моя, слезайте, ловлю». «Да куда ловить, я вся мокрая», – пробормотала она. «Думаете, я лучше?» – рассмеялся он. «Ничего, высушимся. Ногу на эту сторону и вниз». Она повиновалась, он поймал ее и поставил на каменный пол. Не спешил убрать руки, и она уже была согласилась с мыслью обнять его наконец хоть и мокрого, но тут прибежал Серафина. «Господин Фалько, там хотят говорить с вами и с господином Астальдо. Какое-то срочное сообщение для вас». «Что еще?» елизавета вздохнула тихонечко, а сокол подмигнул и отправился куда звали. «Вдруг там что-то хорошее?» Пошла, нашла тилечку, которая распотрошила свой мешок, достала оттуда сухое полотенце и вытирала лицо. «Вот правильно, и плащ мокрый сними!» кивнула елизавета и сняла свой. Стала понемногу, по кусочку выжимать из него воду. Получалось. «Дамы, радуйтесь, мы получили предложение, очень, надо сказать, привлекательное, хоть и странноватое, но решили не отказываться». Сокол был бодр и весел, хоть вода истекала с волос по лицу. «Возьмите», – телечка протянула ему полотенце. «Думаешь, поможет?» «Мне помогло», – улыбнулась она. «Тогда благодарю. Он вытер лицо и немного волосы. Берите вещи и коней, и идем». «Куда еще?» – не поняла Лизавета. «А вон там, видите, свет?» – показал он на противоположную часть пещеры, до того терявшуюся во тьме. «Теперь там что-то светилось». «Ладно», – кивнула Лизавета, набросила обратно на плечи выжатый плащ и пошла за конем, благо вещи с него еще не снимали. Когда они с Огоньком, телечкой и ее красавчиком подошли к тому краю пещеры, где светилась, то Лизавета увидела нечто. Она не могла подобрать слова для описания этого явления. Это висело над полом в сантиметрах в десяти и представляло собой мутно-белый светящийся овал с нестабильными краями. «Портал!» – восхищенно прошептала телечка «Я первый раз в жизни вижу портал!» «Он что, куда-то ведет?» – тихо спросила Лизавета. «Конечно! Неужели мы вот прямо сейчас через него пройдем?» Лизавета совсем не разделяла Тилечкиных восторгов. Ей не хотелось на ночь, глядя, в мокром виде переться в этот самый портал. Но кто б ее спрашивал, конечно же. Из светящегося овала выскочил Руджеро. Обычный, нормальный Руджеро, мокрый, грязный и встрепанный. телечка пошли, все хорошо!» Он схватил девочку за руку, второе надержала за узду коня, и они все втроем шагнули в этот самый портал. Только конский хвост и мелькнул перед лицом. Огонек недовольно фыркнул. Из портала появился кто бы вы думали. «Правильно, сокол». «Пойдемте, госпожа моя, там тепло и сухо». «Простите, там это где?» – недоверчиво спросила она. «А вам еще не все равно?» – рассмеялся он. «В Кайне». «Нам повезло, что здесь у людей постоянно действующий портал, и его владелец разрешил нам им воспользоваться». «Так до туда же еще как до Китая пешком». «Не знаю, где этот ваш Китай, но с Кайной все проще. Идемте». Он взял ее за руку, как перед тем Руджеро Тилечку, и повел в эту белую светящуюся хрень. Лизавета зажмурилась и не видела момент перехода, а когда открыла глаза, они стояли на деревянном, не каменном, полу, в каком-то помещении и тут же отошли в сторону, потому что следом за ними из портала появились кудакчущий что-то брат Джанфранко, все служки и все оставшиеся кони, а последним был брат Василио. «Все здесь!» – громко и четко спросил кто-то незнакомый. Лизавета поискала глазами источник голоса и уперлась в человека удивительного вида. Он был невысок, ниже не только Лизаветы, но даже и телечки. при этом очень широк, а почти все его лицо заросло черной, аккуратно подстриженной бородой. Одет он был в черный бархат, расшитый серебром и чем-то еще. С его шапочки на плечо спускалось ярко-красное перо. Черные глаза так и впились в Лизавету. Ей стало страшно. «Раньеро, не пугай госпожу Элизабету. Она и так полна впечатлений. Сокол, похоже, был с этим неизвестным знаком. «Фалько, ты можешь свалиться на голову из портала посреди ночи. Это не удивит никого, знающего тебя столько, сколько я». Но я так и не понял, каким образом вы спелись со Стальду. Что у вас здесь за странная компания и какая нелегкая вас вообще понесла в наши края под перелом года? Я вас пустил сюда только потому, что мне любопытно. Я хочу знать историю». «Ты услышишь историю», – кивнул Сокол. «Но сначала все мы хотели бы крышу над головой, горячей воды и еды, и кони тоже, не только люди». «Хорошо. Я надеюсь, вы останетесь до праздника?» – спросил, очевидно, хозяин здешних мест. «Останемся». Кивнул бледный мокрый лис, появившийся откуда-то сбоку. Даже будучи насквозь мокрым и замерзшим, он умудрялся стучать зубами от холода с удивительным изяществом. «Тогда прошу вас быть моими гостями!» Человек по имени раньеру кивнул в противоположную от портала сторону, видимо, там был какой-то выход, а потом легким движением руки схлопнул портал.